Глава 12. Память и паника. Перестрадаю, переживу, переплачу. Как жёлтая осень скинула листву, поставлю себе я простую задачу и смело сквозь боль на дорогу шагну. Руслана. Тихий смех был мне ответом. Узнала, значит, А ты думал, что не узнаю? Я с трудом сохранила спокойствие в голосе. Нельзя, чтобы он понял, как сильно я волнуюсь. Да кому я вру? Он же прекрасно знает, что я сейчас испытываю. Специально выбрал момент для звонка. Выследил, нашёл. В очередной раз доказал мне, что от судьбы не уйдёшь. А ведь по пусин говорил, что я в безопасности. Ошибался. или просто не учёл такую возможность. Он хохотнул. Самый отвратительный звук во вселенной. Вроде просто смех, а на деле словно скрежет ногтей по школьной доске. Ощущение те же. Мы не виделись сколько? 4 года? Что за показушность? Сам прекрасно знает, сколько прошло времени. Небоси дни считал с вулоч. Память подводит. Подзабыл? Я не удержалась от езвительного выпада, но тут же прикусила язык. Нельзя. Папусик далеко, а Руслан, судя по манере разговора, очень даже близко. Только почему же сам за мной не пришёл? Ну-ну, Русланочка. Подсокол он. Это было даже смешно, но как-то не тянет меня веселиться. За язычком следи. Не хотелось бы, чтобы ты пострадала. Я столько времени, столько сил убил на твои поиски. Так не искал бы, выпалила раздражённо. Спокойствие, только спокойствие. Вдох, выдох. Он специально выводит тебя из себя, чтобы ты потеряла самообладание. Вот так, Лана. Вспомни, чему учил популик. Это просто телефонный разговор. Он ничего не может тебе сделать. Подумаешь, поиздевается. Так это мелочь. Слова, конечно, тоже не безобидная штука, но сейчас наименьшее из зол. Ты, кажется, не осознаёшь, что я уже нашёл тебя, и скоро будет великое воссоединение семьи. Да ладно. Эта серьёзность и угроза подействовали на меня не так, как он ожидал. Что, правда? От семьи что-то осталось? Что Козёл не ожидал? А я всё знаю. Папулик меня как некоторые в неведении не держал. Может, мне известно не абсолютно всё, но кое-что определённо, выкусинг гад. Но Руслан молчал, и мне стали мерещиться ужасы. которые могли ожидать в ближайшем будущем. Он на многое способен, это бесспорно. И фантазия у него великолепная. Убедилась в свое время. Хотя смотришь на него, парень-конфетка, внешность претерно-красивая, даже не подумаешь, что души и нет, а сердце — орган, что тупо кровь по телу гоняет. Руслана. «У тебя сутки, чтобы приехать в Варфоломеево и стать частью семьи!» Ледяной тон самоуверенного мужчины. А не пойти ли ему далеко и надолго с такими предложениями? «Ага, бегу и падаю!» — фыркнула в трубку. Голос не дрогнул. «Могу заслуженно гордиться собой, хотя внутри уже на желешку стало похоже». Ты ведь дружила с Тыганковой, не правда ли? Он. Я знала это, но вот так в открытую признаться. Ты? Вопрос, вздох, вопрос, призрак. Нет. Анна не в моём вкусе. Я люблю блондинок, как ты, например. А вот Марку всегда нравились брюнетки. Значит, Марк не верит. Нужно сказать Диме, а он, что он скажет брату Верке и на одну смерть больше. Смерть, в которой виновата я. Опять. А Марк я считала его другим. Ошибалась. Могла я ошибаться, никто не говорит, что я безгрешна. Ты врёшь. Приходи и узнаешь. Он сбросил вызов. Козёл. Самое смешное, что я почти поверила в то, что всё будет хорошо. А ведь давно пора было привыкнуть, что так не бывает. Если что-то плохое может произойти, то обязательно произойдёт. Какой посчёту это закон Мёрфи. А неважно. Попусть звонил последним. До этого до грода. Я быстро нашла его номер, нажала вызов. Томительные секунды ожидания и Аппарат абонента выключен. Да что же это такое? С ним-то что могло случиться? Ладно, Ланка, без паники, прорвемся. Итак, что мы имеем? Первое — Руслан. А значит, и вся их чукнутая компашка вышли на меня. Огромненький такой минус к карме. Второе — Папулек скрывается, и когда выйдет на связь, неизвестно. Третье — мои нервы не к черту, Так что я могу выкинуть любой фортели, не буду виновата. Четвёртое. Единственный плюс во всей этой ситуёвине. У меня есть личный ангел. Вот к нему я и пойду. Пусть разбирается в моих жизненных трудностях, а работник года. Смешно. Попусик вовремя подстраховался, как чувствовал. Так, Инге ничего рассказывать не буду, нечего её впутывать. Она хорошая девочка, не хочу подставлять. В коридоре на мгновение замерла, думая, что сейчас важнее. Пожалуй, успокоить Ингу, может, спать её уложить, а уже потом разбираться со своими проблемами. Дима-то никуда не денется. А вот подружайка как как бы во что-нибудь интересное не вляпалась. Ингусь зашла на кухню. Она всё так же сидела за столом и смотрела на открытую бутылку вина. меньше в той не стало, без меня она себе не наливала, что радует. Я не спаиваю ребёнка. Напреглу другое. По щекам Инги бежали крупные слёзы. Ин, что случилось? Подошла почти вплотную, хотела обнять, но остановилась. Она напилась и плачет. Просто замечательно. У неё следующая стадия. Или вспоминаем и нагнетаем, или жалеем себя. Нужно побыстрее с этим разобраться. Знаешь, чуть заикаясь, произнесла она. Я тебе завидую. Инга подняла на меня ничего не выражавшие глаза. Нет, не тому, что произошло, не подумай ничего, мне жаль. Это ужасно. Но в твоей жизни хоть что-то происходит. Ты не сидишь на месте в ожидании чуда с небес. Делай что, что хочешь, не отчитывайся ни перед кем. А я даже из дома не могу выйти, не сообщив брату свой маршрут. А предки? Я понимаю, у них работа, долг, они тени, защитники. Но ведь я их дочь. Я хочу хоть немного внимания, хоть немного их любви. Инга. Нет, нет, не успокаивай. Ты сейчас скажешь, что всё хорошо. Я просто напилась. Да, я бухаю, но дело не в этом. Лан. Я очень рада, что мы подружились. И я рада. Потянула её за руку, заставляя подняться. Она встала на ноги, и я её обняла, прижала к себе, поглаживая по спине. Какая же она глупенькая. Не понимает что все эти мои приключения не настоящая жизнь, а её имитация. А её родители любят её так же сильно, как и мы попосик меня. Вот только у неё есть и папа, и мама, и даже брат, который о ней заботится. А что есть у меня? Любовь одного единственного человека. Мне всегда этого было достаточно. Вот теперь даже завидуют мне. Но какое же странное чувство. Любовь одного единственного человека. Мне всегда этого было достаточно. Вот теперь даже завидуют мне. Но какое же странное это чувство зависть, глупое и бесполезное. Я совсем плохая, да? всхлипнула Инга. "На «Ну что ты?" улыбнулась ей и потянула из кухни в сторону второй гостевой. "Пусть поспит немного, придёт в себя. Пошли. Ляжешь спать и всё пройдёт". Я не хочу спать, капризно протянула она. Нужно поспать. Ты слишком много выпила. А потом мы позвоним Егору, он приедет и заберёт тебя. Я не хочу Егора. Одну я тебя точно не отпущу. Я завела её в комнату, хотя куда там, я её практически втащила. Инги категорически пить нельзя. Она может быть разговаривать нормально. Но голова варит явно не в ту сторону, и ноги не держит. Капец. Инга звёздочкой упала на кровать, лениво пошевелила, устраиваясь поудобнее. Ты ему позвонишь? сонно спросила она. Позвоню. Я после разговора с Русланом протрезвела, а вот Ингу развезло окончательно. Ну что ж, она проспится и всё будет в порядке. А я тем временем поговорю с Димой. «Может быть, он сможет придумать, как мне поступить, раз попули к вне зоны доступа?» Перед его дверью замялась. «Да, квартира моя, но эту комнату я выделила ему. И теперь чувствовала себя так, словно собираюсь голой к нему вломиться. И мысли посторонние в голове крутятся. Я как бы должна думать о том, что я типа в опасности, но нет». Мой воспалённый мозг решил подкинуть несколько эротических фантазий. Я больная. Негромко постучала в глубине души, надеясь, что он мне не откроет. Открыл. Я зажмурилась. Так, я очень верю, что он просто спать собирался, поэтому и снял футболку. И совсем, ну ни капельки он мне не интересен. А я пока приду в себя, слюни подберу. чтобы ему кубики не закапать, вкачены с волочь. Лана, что-то случилось? Случилось, вроде того. Так, чего я сюда припёрлась? А, вспомнила. Открыла глаза, вздохнула, пытаясь мозги на место вернуть. Да. Я с тобой поговорить хотела, очень серьёзно. Мы можем в комнату зайти. А то я Ингу спать уложила, не хочу её разбудить. Проходи. Он отступил в сторону, давая мне возможность пройти. Он пробыл здесь от силы час. А я уже воспринимала это пространство как его личное. Так что случилось? Повторил он свой вопрос, а сам подошёл к окну, слегка отодвинул штору и выглянул на улицу. У меня сейчас Был очень неприятный телефонный разговор. Я села на кровать и стала ворочать кольцо на пальце. Всегда так делаю, когда нервничаю. С отцом нет с И вот тут я впала в ступор. Как объяснить Диме, кто этот человек? Лана. А, да. Мне звонил человек, который меня преследует. Выразилась более оттекая, чем хотела сначала. «Не готова я еще для полной откровенности». «Тебе звонили?» «Ничего себе!» «И с каких пор преследователи сначала звонят?» Дима приподнял бровь и сложил на груди руки. «Вот же черт! Он мне явно не верит. Но и рассказать ему я не смогу. По крайней мере, не сейчас». Парень покачал головой и поманил меня пальцем. «Сюда подойди». Я встала с кровати и подошла к окну. Дима дёрнул меня на себя, притягивая ближе. Я так не играю. Смотри. Он немного отодвинул штору. Видишь? Окна выходили на дорогу. Прямо напротив была парковка у офисного здания. Время ещё не позднее, она была полна машин. На автобусной остановке стояли люди, ждали автобус. Обычные прохожие спешили по своим делам. Я ничего особенного не видела, но Дима был так серьёзен, так что осмотрела всё ещё раз. Сосед-собачник возвращается из парка. Бабулька с первого этажа с сумкой идёт, наверное, из магазина. Незнакомый мужик у подъезда курит и посматривает на телефон. Может, о нём речь? Не видишь, спокойно произнёс Дима. Я и не ожидал, что увидишь. Сам бы внимания не обратил, если бы не чутью тени. На стоянке джип черный тонированный. Он тебе знаком? Машина как машина. Я призадумалась. Могла ли я ее видеть? Да, такое возможно. Не такой джип, конечно, как у Папулика. Подороже моделька будет. Но тоже не редкость на дорогах. Не знаю, все может быть. Он опустил штору на место, и я готова поклясться, что снаружи это движение никто не заметил. В общем, из этой тачки следят за тобой. Давно или нет, сказать не могу. Засёк их только сейчас. А теперь рассказывай про звонок. Дима серьёзно смотрел на меня. Да ладно, дело серьёзное. Меня преследует человек. Его Как не смешно зовут Руслан. Я познакомилась с ним 4 года назад. Он выследил меня. Сначала я ни о чём не подозревала. Просто парень старше меня вдруг начал проявлять интерес. Точнее, двое парней Руслан и Марк. Я думала, что они братья, оказалось друзья. Тогда меня спас попусик, переправил в комонну, где я и познакомилась с Веркой. Руслан хотел отомстить за смерть своего отца. Тот был связан с тем, что с мамой случилось. С ним разобрался популя, с его отцом в смысле. Скрывать это я всё равно бы не смогла. Бабусик говорил, что теням известно о том, что он сделал. Но как оказалось, я идеально подхожу под выдуманные им критерии. Вот он за мной и охотится. Теперь по другой причине. И звонит, чтобы сообщить, что нашел тебя? Он издевается. Хотя им нужно, чтобы я пришла добровольно. Почему? Я вернулась на кровать. Навалилась вселенская усталость. Хотелось забраться в постель, свернуться клубочком, спрятаться от всего мира. Да кто мне даст так сделать? Могу внушать себе что угодно, но вариант только один встать и бороться за своё будущее. Даже если борьба будет выражаться в предках от моих преследователей. Это же всё равно действие, ведь так. Посмотрела на Диму. Если бы моя жизнь сложилась иначе, познакомились ли мы когда-нибудь или нет? Какой бы стороной обернулась ко мне судьба. Не знаю. Папусь вроде бы в курсе, но мне не говорит. Он переживает за меня, боится, что могу наделать глупостей. А ты можешь? Посмотрела на него, не издевается, улыбается, а в сумерках кажется, что проскальзывает даже какая-то нежность в этой улыбке. Опять тешу себя несбыточными фантазиями. Могу. Умею. Практикую. что мы делать будем. Валить надо отсюда. Он раздумывал над тем, что будет дальше, а я я просто им любовалась. Я легко представляю его в образе рыцаря, который защищает прекрасную принцессу от кровожадного дракона. Глупость, конечно. Я терпеть не могу всю эту фантазийную слащавость. Слишком мне натурально. Но сейчас же сижу И сама всё это представляю. Капец полнейший. Подожди, Инга спит? Да. Я недоуменно на него посмотрела. Я звоню Егору. Он приедет и её заберёт. Так будет лучше. Вряд ли вас видели вместе, но лучше не будем рисковать. С ним она в безопасности. Так. А потом мы отправимся туда, где тебя точно искать не станут. Дима ухмыльнулся. Есть что-нибудь более мужское, что ли? Джинсы, рубашка. Я отдам тебе свою кожинку, но нужна ещё кепка. Волосы прикрыть. Э, я под парня должна косить? Против? Да нет, не ожидала просто. Найди наряд попроще. Да расплюнуть. Стало смешно. Да уж, Дим, тебя сюрприз ждёт. Я не фифа. Не стоит обо мне так думать. Я освою в доску пацан. Дмитрий уже звонил Егору, а я решила не терять времени и переодеться. Могла ли я утром представить, что день закончится именно так? Определённо нет. Заглянула к Инге. Та тихо посапывала, уткнувшись носом в подушку. Пока будить не буду. Брат приедет, там разберёмся. В своей комнате достала простые джинсы и красную рубашку. "Ну, она любимая. Я без неё никуда". Интересно, а Руслан и его компашка в курсе вообще, как я выгляжу? Оделась, немного постояла. Попыталась ещё раз позвонить по пусику. Бесполезно. Равнодушный голос в очередной раз сообщил, что он вне зоны действия сети и предложил оставить сообщение. Сбросила вызов. всё равно голосовую почту он не проверяет. Так. Если папе где-то пророз, значит, мне придётся действовать самостоятельно. Ага. Полностью положившись на широкие плечи Димы. А он меня собирается прятать. Ему, в принципе, и нужно меня защищать-то всего несколько дней, так ведь? Потом вернётся попусик и домой. Стоп. В новый дом. В новую жизнь. как правильнее будет. На глаза попался рюкзак, и я его еще год назад прикупила, когда в горы ездили. Он простой, черный, внимания не привлечет. Покидала в него сменку, пару футболок и званый приволокла зубную щетку и расческу. Хотя бы минимум, но должен быть. Я же девушка. И понятия не имею, куда меня отвезти собираются. Егор приедет минут через десять. Мирт стоял в дверях и пристально меня разглядывал. Да, это был не Дима. Это Ангел Мирт. Серьёзный, собранный, такой точно защитит. Интересно, что он во мне видит? Просто работу. Хорошо. Я попыталась улыбнуться, но нервозность уже начала проявляться. Ты скажешь, куда мы поедем? В безопасное место. Мог бы сами дрогнали в улыбки. Там правда безопасно, мир тоже улыбнулся. Никто не будет искать тень, а тем более дара в обители морыков. Что? голос мой прозвучал машинным писком. Воображение тут же нарисовало мрачную картину: полуподвальное, а то и подвальное помещение без окон, мигающие тусклые фонари, как в фильмах про психушки, где все умирают. Стены покрашены ещё в советские времена и от того облупившиеся, с надписями малолетних вандалов и гениев андерграунда. Мусор, пустые бутылки, окурки и люди, опустившиеся на самое дно жизни. Я почему-то именно так представляла места, где мороки живут. И не калышет, что Верка была одной из них и вполне приличной. Сказать Диме, что я очень впечатлительная, И теперь думаю, что лучше к своим преследователям пойду, чем в его безопасное место. Там можно будет укрыться на пару дней точно. Уверен? Всё ещё машинный писк вместо голоса. Да. Но там мой друг, который согласился помочь, в общем, он это брат Верки, Макс. Хлопнулся в обморок. Отличная идея, как я раньше-то не догадалась. Меня же этот брат на кусочки порежет. Я верку как родную сестру любила, но кого это колышет? Она же не просто так мне про брата не рассказывала. Но ну да, я шизик, но был бы он нормальным, познакомила бы. Он меня убьёт. Озвучила свою мысль. Может, успокоил мерт, пожав плечами. Но я не позволю. Зашебенно. Попыталась убить взглядом, хотя чего это я? Такие, как Димчик, ни в огне не горят, ни в воде не тонут. Не мне с ним тягаться. Ушла в спальню, где руки сами потянулись к фотоальбому. Раньше я старалась его пореже доставать, а сегодня целый день с ним. За окном стемнело, но включать свет я не стала. Было страшно, хоть я и тешила себя надеждой, что они не знают точно, в какой квартире я живу. Да и Руслан хочет, чтобы я пришла к нему добровольно, вламываться точно не станет. В мою дверь постучали. Егор уже здесь, выходи. Собралась с духом, подхватила рюкзак и вышла. Ты в темноте там, что ли, сидела? Ага. В коридоре и кухне свет горел. Хм, да. И чего я боялась? Привет, хмуро произнёс Егор. Инга стояла рядом с ним с виновато помятым видом. Ой, я как-то не подумала, что ей за несанкционированную пьянку может влететь. Так, забирай нашу звезду и уходи. Постарайся не привлекать внимания. Ты Дима глядел меня, вздохнул и протянул свою куртку. «Я наброшу на тебя небольшую иллюзию, но это вряд ли поможет. Я в них не спец». «Не нужно». Егор в этот момент надевал на вяло сопротивляющуюся Ингу и ее куртку. «Это только внимание привлечет. Волосы под кипарь, кожанка, походку сделай посвободнее, рюкзак отдай Мирту». «А ты?» Он обратился к другу. Нарожон, не лезь. Не собираюсь. Вот улыбка, появившаяся у Димы на губах, мне очень не понравилось. Валите. Ты такой грубиян, Димусик. Инга явно была не адеквате. Топой мелочь. Надо же так наклюкться. Пробурчал Егор. Мир, звони. Позвоню. Они вышли, и Дима закрыл за ними дверь. А потом почти побежал в комнату, которую я уже его считала. Подошёл к окну. Свет не включай. Я встала рядом с ним, проклиная себя за то, что какая я дура, притащила с собой рюкзак. Нет бы его в коридоре оставить. Из подъезда вышли Инга и Егор. Со стороны они выглядели воркующей сладкой парочкой. Без происшествий сели в машину и уехали. Они в безопасности. По крайней мере, их не засекли. С души камень огромный свалился. За Ингу можно не переживать. Егор сумеет её защитить. Уехали. На них обратили внимание, но не больше, чем на обычных прохожих. Дима тоже облегчённо выдохнул. Ждём 7 минут и тоже спускаемся. Этоло уточнить, почему именно 7? Но какая к лешему разница? Мы вышли в коридор и просто стояли, не смотря друг на друга. Не бойся. Он вдруг шагнул ко мне и обнял. Очень бережно, нежно, словно я что-то ценное, и невероятно хрупкое. Крепкие объятия, но совсем невесомые, не таких, каких ожидаешь. Видя такого мускулистого парня, я удивилась, смутилась на мгновение, но я не могу упустить шанс оказаться, пусть и ненадолго, но так невероятно близко к нему. Мы расстанемся. Это так же точно, как и то, что звёзды на небе всего лишь воспоминание. Свет может быть давно угасших светил, И всё, что я знаю, это то, что я не хочу сгореть в своих чувствах. Я хочу каждое утро открывать глаза в своей постели и видеть его рядом. Но это фантазия. Просто фантазия, которая никогда не сможет стать явью. Я девчонка всей жизни, которой бессмысленная борьба с реальностью. Могу ли я надеяться, что Дима полюбит меня? День да не только надеяться, но и верить в это. Как шизофреник, не осознающий, где начинаются его бредовые иллюзии, а где заканчивается реальность. Я тону в этих глупостях, мучительнее, страшнее, чем Титаник. Захлёбываюсь пафосом, с которым верю в судьбу. Я должна отстраниться, убрать его руки с моей талии. Не позволять ванильным историям со счастливым концом запудрить мою голову. Он мой ангел. Тот, что отдаст за меня жизнь, но только потому, что это его работа. Не усложняй, Ланка. Я вдохнула терпкий с цитрусовой ноткой свежий запах, исходящий от его футболки. А деколон? Или аромат его кожи? Настоящий? Мне все равно. Я прижалась чуть сильнее, Боясь упустить свой миг глупого девичьего счастья. Его телефон негромко дзенькнул, информируя, что пришло новое сообщение. "Прости", тихо сказал Дима, высвобождаясь из моих уже объятий. Я не стала его удерживать и так чувствовала себя неописуемо глупо. Он всего лишь хотел успокоить, а я навоображала счастливую жизнь. отступила, поправляя его куртку, которая висела на мне мешком. Я в ней только ещё больше внимания привлекаю, это точно. Макс подъехал, ждёт во дворе. Слушай, спускаемся, поворачиваем направо и спокойно обходим дом. Никаких нервов и резких движений. Поняла? Да, капитан. Так точно, капитан. Дима улыбнулся и открыл дверь.